Фармацевты приготавливают из семян лекарственный препарат анетин, облегчающий приступы стенокардии и холецистита. Интересно, что укроп не всегда считали овощным растением. В Древней Греции, например, его выращивали для украшения цветочных букетов. Ароматные красивые ветки дарили любимым, из укропа плели изящные венки. Пучки укропа дарили доблестным воинам, ажурную зеленью награждали за благородный поступок. В быту отваром растения лечились от некоторых болезней, применяли его и против насекомых-паразитов. Как овощная культура, укроп был признан лишь в Средние века. Высевают укроп весной или осенью. Преимущество раннего посева очевидно. Кусты развиваются быстро, хорошо облиственны, обильно плодоносят. В солку употребляют ботву в начале созревания семян. Про запас овощ хранят как засоленным, так и засушенным. Фенхель или аптечный укроп. Многолетник этот в первый год жизни обзаводится корнеплодом и зеленой ботвой, а в последующий сезон стрелкой и семенами. В нечерноземной полосе фенхель семян не дает, не возревают, поэтому его выращивают здесь только на зелень. Она съедобна целиком. Молодые листья кладут в салат, отваренными побегами и листовыми черешками заправляют суп, отчего он становится особенно душистым. Грубые стебли кладут в соленье. Едят у фенхеля и корни, их варят, протирают и используют как приправу. Семена этого пряного овоща – превосходное сырье для получения масла, которым усиливают запах кондитерских изделий, а также напитков. Один из замечательных сортов фенхеля – «болонский». Основание его черешков настолько мясистые и сочны, что после отбелки окучиванием могут вполне заменять редис. Плодовые сорта фенхеля с более тощими корешками ценятся за обилие семян. Плод аптечного укропа двусемянка распадается на две части, окраска и семена серовато зеленые. На вкус сладковатые, с приятным запахом. В аптечном деле из семян фенхеля готовят препараты самого разного назначения. Так называемую укропную воду применяют в детской практике при вспучивании живота у младенцев. В смеси с лекарственными травами эти же плоды вводят в состав слабительных, ветрогонных, желчегонных и успокоительных чаев. Высевает фенхель на плодородных, влажных и достаточно освещенных почвах. В затенении ботва овоща вытягивается и плохо ветвится. Зацветает растение в июне, начале июля. Цветки мелкие, с желтоватыми лепестками, расположены зонтиком. Зеленую продукцию из грядок берут по достижении фенхелем высоты 15-20 см. Срезают все лето, До заморского. Соперники боровиков. Как не хороши лесные грибы,